Навык 1. Будьте проактивны. Как добавить в отношения выбор и ответственность. Начнем с навыка 1. Будьте проактивны. Чтобы выбор был проактивным, а не реактивным, требуется серьезность намерений и стойкость характера. Джейн. Чтобы проиллюстрировать значение слов проактивность и реактивность, приведу пример. Допустим, у меня в руках две бутылки. В правой руке с газированной водой, А в левой с простой. Представьте, как я их встряхиваю. Газировка в бутылке шипит и пузырится, вода во второй скорее всего просто булькает, почти не меняясь. Теперь представьте, что каждая из бутылок изображает водителя, что едет по автостраде. Они движутся по соседним полосам. Внезапно обоих подрезает третья машина, заставляя резко затормозить. Один из водителей это полная пузырьков и готовая лопнуть бутылка газировки. Что он сделает? Правда, вот-вот взорвется? А почему? Да потому что этот человек реактивен, а не проактивен. Он позволяет эмоциям управлять своей реакцией вместо того, чтобы сделать паузу и решить, как реагировать. А водитель подобной простой воде? Что сделает он? Скорее всего, просто выбросит произошедшее из головы, соберется с мыслями и двинется дальше. Почему? Потому что он проактивен. В чем же разница? Реактивный человек плывет по течению, действует под влиянием момента и обстоятельств, что называется, как карта ляжет. Проактивный берет паузу, думает и выбирает, как реагировать, исходит из того, что ему ценно, например, из интересов семьи. Он как бы говорит, я не собираюсь реагировать на чужие поступки и переживать из-за них. Я контролирую свои мысли, характер и действия. Я не жертва. Серьезная проблема, связанная с языком реактивности, самосбывающееся пророчества. Люди чувствуют, что они жертвы, не контролирующие ситуацию, не властные над своей жизнью или судьбой. В своих проблемах они обвиняют внешние силы, других людей, обстоятельства, порой звезды. Стивен Кови. Суть отношений в том, чтобы сделать партнера не лучше, а счастливее. Вам должно быть интересно, как. Стивен Если я хочу быть счастлив в браке, я и должен наладить положительное синергическое взаимодействие. Формируя собственную личность, я также определяю и судьбу своей семьи. Естественно, в брак или отношения каждый входит со своими представлениями о том, чего от них хочет. У всех есть ожидания от партнера или супруга, но навязывать их большая ошибка. Любить это в первую очередь видеть в любимом или любимой личности, и только потом стремиться осмыслить различия. Сводить близких к своему представлению о том, какими они должны быть, значит относиться к ним как к предметам. А люди — это не вещи. Марина Цветаева писала, любить — видеть человека таким, каким его задумал Бог. Бог, а не я. Любовь — не просто чувство. Это еще готовность видеть в человеке полноправную личность это значит что мы ценим разницу между нами и любимыми не терпим ее а радуемся ей смысл в том чтобы восторгаться различиями между нами и применять то что дано каждому разные интересы редкие таланты причудливые особенности все это делает жизнь и любовь интригующими и захватывающими любимого человека надо воспринимать как уникальное сокровище а ее или его отличие от вас как дары по словам стивена стосны Сочувствие делает вас чувствительнее к индивидуальности и уязвимости любимых. Оно дает понять, что партнер отдельная личность со своим собственным набором переживаний, иным темпераментом, уязвимыми местами ценностями. Быть похожими не значит быть одинаковыми. Единообразие не единство. Брак это идеальная команда, в которой сплоченности достигают люди с разными талантами, объединенные любовью друг к другу. Они дополняют друг друга и глубоко ценят свои непохожие роли, способности, восприятие. Не надо исправлять супругов, попробуйте их осчастливить. Мы то и дело хотим, чтобы муж или жена были больше похожи на нас, как будто наш путь всегда лучше. Опыт брака подсказал мне, это не работает. Кроме того, с таким подходом легко пренебречь уникальными дарованиями обоих, а они способны обогатить ваш союз. Не пытайтесь переделать людей по своему образу и подобию. Цените их отличия от вас. Живите и работайте с ними. Прилагайте все усилия, чтобы близкие были счастливы. Расскажу историю из практики. Женщина измучилась жить с мужем-алкоголиком и решила развестись. Дети выросли, сохранять такую семью не хотелось. Я предложил ей воплотить ту же самую идею. Не пытаться исправить или изменить мужа. Я сказал. «Просто попробуйте в течение тридцати дней светить, а не судить». Через две недели ее супруг бросил пить, и семья стала гораздо счастливее и сплоченнее. Я спросил их, как было дело. Муж ответил, казалось, она пытается убить меня своей добротой. Она сказала, поначалу так и было, но постепенно я привыкла, и мне это понравилось. Супруг добавил, недели через две мне тоже понравилось, и я начал задумываться что мне важно на самом деле». Брак буквально исцелило то, что один из партнеров решил просто светить ближнему, стать для него примером, образцом того, как не судить, а дарить и быть добрым. Видеть это было восхитительно. В повторном браке или партнерстве оба твердо намерены не повторять ошибок, сделанных в прошлых отношениях. Как? Джон, Первое и самое важное, что я рекомендую, изучить и освоить 7 навыков. Это подарит новое мировоззрение, поможет сменить реактивность на проактивность и научит стремиться сначала понять, а потом быть понятым. Вам удастся совместно сформулировать задачи вашего партнерства и успешно работать дальше. Вы поймете, насколько понимание ценнее осуждения. Не забывайте про способствующий совместному обновлению навык 7 «Затачивайте пилу». Один мой близкий друг, овдовев и пережив это, снова женился. Я спросил его, каково это, брак с новым человеком? Он ответил, я узнал одну великую истину. Не пытайся изменить другого. Мы, когда еще встречались, договорились, что не будем пытаться друг друга исправить, а примем как есть и постараемся сделать счастливыми. И добавил, эта задача очень трудная, но вполне выполнимая. Я знаю наверняка, если у супругов есть опыт прошлых отношений, для успеха совершенно необходим навык 2. Он поможет сформулировать ваши общие задачи, сделать традиции и совместный досуг основой и стержнем ваших отношений. Таким образом, вы обретете силу и единство и одолеете любые пороги и течения. У вас есть свобода выбора. Джон, у реактивных людей нет кнопки «пауза». Они вспыхивают в момент. Проактивные же склонны прерваться, подумать о последствиях, успокоиться и только тогда делать выбор, исходя из своих ценностей. Проще говоря, если вы начинаете думать, что проблема где-то вне вас, это мысль и есть проблема. Проактивные люди перестают спорить, переводят дух и переосмысливают ситуацию. Они не руководствуются гневом, а управляют им. Они стараются отвлечься от проблемы. Думают о чем-то еще, гуляют, слушают музыку. Они спрашивают себя что теперь от меня требуется. Джейн, мы люди, а значит вольны, выбирать свою реакцию. У нас есть дар осознания себя, воображение, совесть и свободная независимая воля. Мы способны перестроить всю свою жизнь. Мы можем добровольно измениться, научившись делать паузы, переосмыслять, оценивать последствия своего выбора и принимать решения, которые соответствуют нашим ценностям. Мы можем быть ответственными, то есть способными на ответ. Джон, позвольте привести пример. Мы с Джейн были женаты уже несколько лет, и как-то я обнаружил, что возвращаюсь домой и начинаю с того, что высказываю недовольство. Это ж надо какой тут бардак. Чем ты только весь день занималась. Как вы думаете, каковы были последствия такого поступка? Естественно, я причинял жене боль. Вредил нашим отношениям, вынуждал ее отвечать мне недовольным тоном. Прежнее мировоззрение заставляло меня оценивать все неверно. К счастью, я изменился. Используя свои дары, самоосознания и совесть, я понял, что творю. Решение проблемы состояло в том, чтобы по дороге домой мысленно нажимать кнопку «пауза» и учиться мыслить проактивно. Я ехал с работы и прежде, чем выйти из машины, останавливался на подъездной дорожке и думал. Все, что я люблю и о чем забочусь в этом доме. Именно ради этого я каждый день хожу на работу. Потом, распахивая дверь, я раскрывал объятия и кричал «Всем стоять, я дома!». Это мало чем напоминало паузу, но я смеялся, брал ребенка на руки и начинал помогать Джейн. А потом подходил к ней со словами «Милая, как ты? Как прошел твой день? Как я могу тебе помочь?» «А если бы я не научился про активности?» Если бы так и не умел управлять отрицательными эмоциями или негативными ценностями. Если бы просто говорил все, что взбрело в голову, невзирая на последствия. Первый и основной из семи навыков быть проактивным, а не реактивным. Это порождает уважение, признательность друг другу, терпение. Это нужно, чтобы укрепить доверие и построить прочные отношения. Человеческий характер вырастает из обязательств, которые люди дают друг другу. И брак. Высшая форма такого обязательства. Джейма Уилсон. Выбирайте свою реакцию Людям с проактивным мировоззрением не нужно, чтобы в отношениях оба были идеальными. Необходима лишь готовность приспособиться, чтобы оставаться вместе всю жизнь и наслаждаться обществом друг друга. Джейн. Многие считают, что не властны над происходящим с ними. Они говорят: Я родился скором на расправу. И мой отец был таков, и дед. У всех Макинелли горячий характер, это семейное. Или «Эй, ну я всегда по утрам мрачный, смирись, это наследственность». Или «Я такая Мигера, потому что в доме дурдом, так-то я милая и очаровательная, но посмотрела бы я на тебя, приходи ты домой по вечерам, к такому мужчине, я не виновата». Истина же в том, что на всех нас влияют и наследственность, и окружение прежнее и нынешнее, но не они определяют, кто мы. Я не властен над своей национальностью, ростом или тем, кем были мои родители, но контролировать свою реакцию на все это в моих силах. Можете ли вы управлять настроением, темпераментом или эмоциями вашего партнера? Нет, только выбирать, как на них реагировать. Мы с Джоном как-то проводили мероприятие для сотрудников крупного банка. После его окончания мы пошли в зал, познакомиться с ними, пожать руки, посмотреть в глаза, поговорить, немного узнать о том, кто пришел нас послушать. Через несколько минут какой-то мужчина подошел ко мне поближе, посмотрел в глаза и сказал, «Вот вы рассказываете, как быть проактивными. А если просто-напросто характер такой, вспыльчивый, и за всю жизнь его так и не удалось обуздать?» Я не отвела взгляда и ответила. Тогда партнеры и дети вас, скорее всего, возненавидят. Мои слова потрясли и разгневали собеседника. Он развернулся и ушел. Я тоже отвернулась, ошеломленная собственной дерзостью. Но, слушая его, я поняла, он сможет выбирать свои реакции, основываясь на том, что для него поистине ценно. Если вы решаете быть жестоким и злым, насколько это будет разрушительно для ваших отношений? На другом мероприятии, едва мы закончили говорить о навыке 1, про активности и выборе реакции, одна женщина подняла руку и сказала, «Я крикунья! Вы мне хотите сказать, если я не хочу кричать, то не обязана?» И группа ответила, «Не обязана». На следующее утро Джон спросил всех, кто вчера сказал или сделал что-нибудь новое. Эта женщина подняла руку. «Вчера вечером по дороге домой я приняла решение не кричать». У меня муж, пасынок и двухлетний ребенок, и я все время на них ору, но за весь этот вечер так и не повысила голоса. Я поняла, что способна на это. Зал зааплодировал. Применяя навык один, вы решаете, что сами управляете собой. Вы контролируете то, что думаете и говорите. Практикум навыка один. Будьте проактивны. Попробуем применить этот навык. Обдумывая свое новое проактивное мировоззрение, спросите себя, какие у вас есть проактивные привычки, которые вы бы хотели закрепить в существующих отношениях? Какие у вас есть реактивные привычки, от которых вы бы хотели отказаться? Верите ли вы в то, что если будете действовать проактивно, а не реактивно, ваши решения принесут счастье вам и окружающим? Определение проактивности – выбор реакции на основе наших ценностей и того, что для нас наиболее важно. Определение реактивности – выбор реакции на основе самой ситуации или других людей, на основе того, что мы чувствуем в данный момент. У нас достаточно могущества и свободы выбора, чтобы каждый день самим создавать себе погоду. Стивен Кови. Сосредоточьтесь на круге влияния. Когда вы проактивны, то сосредоточивайтесь на том, на что можете повлиять. А о том, что не в вашей власти, не беспокойтесь. Вы работаете изнутри наружу. На что вы можете повлиять? Представьте свою жизнь в виде двух кругов. Круг забот, то, что вас волнует, но не в вашей власти. Круг влияния, то, на что вы можете непосредственно воздействовать, в первую очередь. Вы сами. А также, например, доверие. Что в каком из кругов у вас? Проактивность в фокусе. Упражнение с кругом влияния. Первое. Кратко опишите ситуацию из вашей семейной жизни, которая вас беспокоит и о которой вы часто думаете. Второе. Какие конкретные проблемы, которые вас беспокоят, вы не в силах контролировать. Третье. На что вы можете повлиять, чем способны управлять. Как делать проактивный выбор? Прежде чем эмоционально реагировать на ситуацию, воспользуйтесь свободой выбора, чтобы Первое. Взять паузу. Мысленно нажмите кнопку «пауза». Прервитесь. Второе. Подумать. Какой выбор будет проактивным? К чему он приведет? Третье. Выбрать. Дайте лучший ответ на эти вопросы. Ваш партнер говорит о вас что-то плохое? Вы злитесь? Давайте применим эти три шага к задаче, с которой вы только что работали в упражнениях с кругом влияния. Возьмите паузу. Что вы сделаете, чтобы прерваться, когда это снова произойдет? Подумайте, какие реакции проактивны и лежат в пределах круга влияния? Выберите, какая из реакций, которые вы перечислили, даст наилучшие результаты. Как сильно меняется жизнь, если хорошо знать, что для нас по-настоящему важно. Стивен Кови